Краска темная стыда, Окна избы с трех сторон Воют сытые стада. В коромысле есть цветочек, А на речке синий челн. Но ну, возьми другой платочек, Кошелек мой туго полн. Кто он, кто он, что он хочет? Руки дикие и грубы, Надо мною хочет, Близко тядьки на избы. Или, или я отвечу Чернооку-молодцу,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 глядя на вид земных шумих, тогда в тот миг увидел